26. Иван. На самом деле не простофиля из сказки, а генерал-майор Иванников, а его оперативный стаж не меньше, чем у меня. Правда, родственные связи и особенности характера сделали его службу качественно иной. Он всегда занимал легальные должности в посольстве, имел дипломатический паспорт, а самой рискованной его операции было ксерокопирование статей из газетных подшивок в публичных библиотеках. Его не сажали в тюрьму, не грозили зажарить и съесть, не пытались сбить машины или застрелить. Тем не менее, считалось, что мы оба работаем в поле, на холоде, хотя поля и холода у нас были совершенно разными. Последние 20 лет Иванников и вовсе сидел в тепле руководящего кабинета, являясь моим прямым начальником. Вначале непосредственным, а потом самым высоким. Когда Россия резко снизила внешнеполитическую активность и отказалась от острых акций, Способность выполнять грязную работу и готовность рисковать своей шкурой мгновенно обесценились, и я был отправлен на пенсион. Иван лично мне пожал грамоту, конверт со скудной премией, сердечно пожал руку и посетовал, что профессионалов нынче ни в грош не ставят. Поскольку инициатором увольнения являлся он сам, трудно было понять, кому адресован этот упрек. А через два года Иванников самолично позвонил мне, поинтересовался житьем-бытьем, удовлетворенностью жизнью и материальным достатком. Эффект от этого звонка был сопоставим с неожиданным визитом в однокомнатную хрущевку африканского носорога. Впрочем, нет. В конце концов, носорог мог убежать из зоопарка и, влекомый первобытными инстинктами, забиться, обдирая бока в панельную пещеру на окраине столицы. А вот чтобы давно и прочно отгороженный от мира референтами, охранниками, помощниками и секретарями Богоподобный генерал позвонил напрямую ничтожному, списанному в запас майоришке и стал расспрашивать о его проблемах, это событие совершенно невероятное, которое и сравнивать-то не с чем. Если бы ко мне заглянули пьяные и вдрызганопланетяне и попросили добавить на бутылку, я бы, наверное, удивился меньше. «Разбросала нас судьба! Сколько лет, сколько зим по кружке пива не выпили!» — бодро кричал Иван. — Это не годится. Друзей забывать нельзя. Садись в самолет, прилетай в минводы. Я тебя встречу. Поедем в горы, отдохнем по полной программе. Не один год бок о бок работали. Или нам вспомнить нечего? Вспомнить можно было до хрена. Например, однажды в результате умелого планирования операции тогда еще полковником Иванниковым Я очутился в джунглях Барсханы с 30-килограммовым маяком ориентации подводных лодок, совершенно не представляя, как доставить его в подходящее для установки место. Другой раз, дожидаясь эксфильтрации, напрасно торчал три дня на Уругвайском побережье, пока не попал в лапы береговой охраны. Третий. Шашлык, коньяк, охота, девочки. Все как положено. Дорогу я оплачу, да еще... И о заработках хороших поговорим. Я про товарищей всегда помню. Ты ведь знаешь... «Чего молчишь-то? Зазнался?» <свят> Я обвел взглядом зашарпанную комнату. «Да нет. Просто прикидываю, как дела раскидать. Никаких дел у меня не было. Вообще никаких. Все эти ассоциации ветеранов спецслужб занимались тем, против чего всю жизнь боролись. Сыскные и охранные конторы преданно работали на зажравшихся. Но воришей, а если привычки нет, в сорок восемь поздно становиться халуем». Целыми днями я бродил по Москве, выбирал места для закладки тайников и моменталок, наблюдал за каким-нибудь прохожим, отслеживая все его перемещения и контакты, уходил от преследования, к сожалению, воображаемого. Я не интересовал решительно никого. Одиночество и никчемность сводили с ума. Я был бы рад даже врагам, если бы они проявили внимание к моей персоне. «Это, старик, все не дела, а делишки!» «Дела мы здесь обсудим, так что прилетаешь завтра!» «Прилетаю», — наконец сказал я. Иван с двумя мордоворотами встретил меня прямо у трапа Ту-154. Обнял, расцеловал в обе щеки, долго тряс за плечи и оглядывал со всех сторон. Только что не воскликнул. «А поворотись-ка, сынку!» Его спутники с трудом сохраняли на каменных лицах какое-то подобие явно непривычного выражения приветливости. Мы погрузились в черный квадратный Гелендваген, и я настроился на долгую горную дорогу. Но через несколько минут джип остановился у большого белого вертолета с российским флагом и буквами ТГОК на борту. Внутри он был отделан по варианту VIP-салон. Мягкие кресла и диваны из белой кожи, дубовые панели, шелковые драпировки. Довершал интерьер чернокожий Стюарт в белом смокинге. Я впервые летел в такой обстановке и впервые пил голубой Джонни Уоккер под бутерброды с толстым слоем белужьей икры. И то, и другое мне понравилось, хотя мнение о дурном вкусе хозяина не изменило. Встреча со Асланом Патраковым только укрепила заочное впечатление. Ему было немногим более тридцати, хотя, как и большинство кавказцев, выглядел он гораздо старше». Рост ниже среднего, широкая грудная клетка, огромный живот, навязчивый запах одеколона. Тысячедолларовый костюм от Хьюго Босс, несвежая сорочка с распахнутым воротником и разношенные кроссовки, будто из секонд-хенда. «Ноги отекают», — пожаловался он, перехватив мой взгляд и протянул большую влажную ладонь. Золотой Патек Филипп, массивный перстень с бриллиантом. На шее цепь толщиной с палец, в левой руке зажаты сразу два мобильника. Оба звонили, но Патраков не обращал на них внимания. «Извините, что сам не встретил». Совсем не извиняющимся тоном произнес он. «У меня дел навалом. Все чего-то просят. Мэру дай, министерству помоги, правительству поддержи. Вот сейчас премьер звонил, вопросы поставил. Кручусь, короче. Вот брат помогает, познакомьтесь». Брат имел более адекватный вид. Мрачный, небритый, обрек в спортивном костюме. Он жевал резинку и не пытался из себя что-то изображать. «Арсен!» Твердая рука с набитыми мозолями на костяшках. Жесткое рукопожатие. Короткий, испытующий взгляд. На уровне пояса слева куртка красноречиво топорщилась. За ним полукругом стояли еще четыре столь же откровенных бандита с небрежно скрытым оружием. «Полянский!» «Дмитрий Артомович!» «Скромно отрекомендовался я!» «Да? Без понта?» — по блатному растягивая слова, процедил он и криво усмехнулся. «Если угроза и подозрительность входят в понятие кавказского гостеприимства, то я был встречен по его высшему разряду. Но, затевая большие дела, не стоит обижаться на подобные мелочи. Даже не сомневайтесь, Центурион!» — дружески подмигнул я. Слово оказалось слишком мудреным, и ответной реакции не вызвало, как камешек, беззвучно сгинувший в глубоком колодце. Так называли начальника охраны в Древнем Риме. Массивные челюсти на мгновение замерли, но тут же возобновили свою нескончаемую работу. Короткий взгляд на старшего брата, Аслан важно надулся. Че удивился? Знаешь, где человек работал? У него, может, сто фамилий, и все сходу понимает Вон тебя сразу просек, специалист. Не обманул наш генерал? Так хвастают только что купленной породистой собакой, я польщенно улыбнулся. «А когда я вас обманывал?» – без обиды спросил Иванников. Патраков-старший уже не слушал. «Займи гостя, Валера!» – отдувая скомандовал он. «Короче, чтоб все как положено!» «Не беспокойтесь, Аслан Муамедович, программа уже готова!» Мир перевернулся. Какой-никакой человек Иван, но он окончил специальный институт и академию, много лет работал в разведке и дослужился до генерала. Он входил в высшие номенклатурные круги, принимал важные для страны решения. Его знали многие руководители государства. Теперь это ничего не стоит. Неотесанный сопляк, который наверняка пишет с ошибками, излучает властную уверенность и помыкает им, как своим адъютантам, только потому, что каким-то непостижимым образом завладел горно-обогатительным комбинатом, примыкающим к нему городом, работающими и живущими там людьми, окружающими горами, ущельями. Всем! Меня поселили на шикарной высокогорной вилле. Добраться туда можно было вертолетом по асфальтовой дороге, построенной Петраковым и им же перекрытой внизу и вверху шлагбаумами, либо по крутым горным тропам. Там были шашлыки, коньяки, баня, девочки, охота, все, что Иван пообещал, причем наилучшего качества. Огромный красавец Архар оказался под стать великолепному Ремингтону, на мушку которого я поймал его украшенную коллекционными рогами голову. Только охотник не соответствовал ни тому, ни другому, поэтому я отвел ствол. Пуля со свистом унеслась в синее небо, и животное скрылось среди скал раньше, чем смолкло эхо выстрела. — Неужели потерял форму? — встревожился Иван. — Не может быть. Знаешь, зачем мы тебя пригласили? Он доверительно взял меня под локоть. Я высвободился. — Конечно. Заказать сложное убийство. Настолько сложное, что оно не по зубам вашим горилам Иван остановился. «Ты что, с ума сошел? Как ты мог такое подумать?» «Речь идет об экономической безопасности государства». «Насколько я знаю, вы уже год на пенсии, при здесь государство?» «Все взаимосвязано. Появилась информация, что в андоре открыто крупное месторождение Малибдена. Если это действительно так, и его начнут разрабатывать с европейской интенсивностью, нашему комбинату конец. Оборудование изношено, нормальной рабочей силы нет. Он просто не выдержит конкуренции». «Конечно, в первую очередь разорится Патраков, но потом погибнет город, ослабнет регион, страна потеряет ряд позиций на мировом рынке». «Это ужасно. Но при здесь я? Ты единственный подходящий специалист. Надо выехать на место и все лично проверить. А если информация подтвердится, устранить угрозу для страны. Тебе ведь это не впервой. Только раньше все делалось бесплатно, а теперь Аслан Муаедович заплатит любую цену. Любую!» я глаза А миллион заплатит. Вы же знаете, чем это пахнет. Меньше, чем за миллион рисковать шкурой резона нет. Когда мы вернулись на виллу, Иван поспешил звонить боссу. А я прошел к себе в комнату и достал маленький японский приемник со встроенным сканером, который прекрасно ловил волну, особенно на небольшом расстоянии. Он попросил миллион. Аслан Муаедович, донесся из динамиков взволнованный голос Ивана. Всего? Удивился Патраков. Очень дешево. Способ передачи. Гарантии. Он все продумал. Такой виртуозной страховки я в жизни не встречал. Хитрая скотина!